Глава 2. С тех пор прошло 10 лет. В моей жизни многое изменилось. Да что там многое. Изменилось абсолютно все. Я переехала жить в столицу, вышла замуж, родила двух детей, чудесных девочек-двойняшек. А также окончила университет и нашла престижную работу в крупнейшем банке страны. Муж мой был красивым мужчиной и хорошим человеком. Мы познакомились еще на первом курсе и с тех пор не расставались. Я училась на банкира, а он собирался стать нефтяником. Окончив учебу, мы поженились. И спустя два года на свет появились наши девочки. С их появлением наш брак затрещал по швам. Как оказалось, у нас с мужем были совершенно разные взгляды в вопросах воспитания детей. К тому же он стал все чаще задерживаться на работе. Иногда до самой ночи. Хотя раньше такого никогда не происходило. И я подозревала что он просто не хочет возвращаться домой, пока я не уложу малышек спать сама. Из-за этого я устраивала ему скандал за скандалом. Ведь только, пожалуй, мамы двойняшек смогут понять, каково это, без какой-либо помощи накормить, искупать и уложить спать детей в одиночку. И все это после того, как ты провела с ними одна целый день». Ко всему прочему, мой муж был категорически против няни и уборщицы, хотя он хорошо зарабатывал, и мы вполне могли себе это позволить. Помочь мне было совершенно некому. После рождения малышек мои родители приезжали всего на пару дней в гости, а его родители, хоть и жили с нами в одном городе, тоже появлялись редко и помогать с детишками не желали, но время шло. Девочки росли, я приловчилась с ними управляться, и с каждым днем мне становилось все проще и легче жить. Я любила их безмерно, и эта любовь помогала мне безропотно выполнять всю тяжелую работу мамы. Когда дочкам исполнилось два года, наша жизнь окончательно наладилась. Я снова стала находить время ухаживать за собой, за домом и готовить не только для детей, но и для нас с мужем и отношения с ним как-то сами собой вернулись в прежнее русло. Когда девочкам исполнилось четыре, мы подыскали для них один из самых лучших садиков, и я вернулась на свою работу. За три с небольшим года моего отсутствия в банке изменилось все, начиная от здания, в котором сделали шикарный ремонт, и заканчивая персоналом, который поменялся практически полностью. К счастью, моя лучшая подруга все еще работала в моем отделе и даже успела вырасти по карьерной лестнице и стать руководителем группы. Мы с ней знакомы были еще с университета, а когда стали вместе работать, подружились по-настоящему. Ее звали Марта. Мне очень нравилось это ее редкое и весеннее имя. Да и сама она была яркая, общительная девушка и очень помогала мне заново освоиться на рабочем месте. Единственное, что мне в ней не нравилось, так это ее вредная привычка. Марта курила. Нет, я не из тех, кто считает себя шибко правильной и осуждает чужие слабости. Меня огорчало другое. Марта постоянно просила меня пойти с ней в курилку потому что одной идти туда скучно, а мне было неудобно ей отказывать. И приходилось таскаться, а путь был не близкий. Наш отдел располагался на восьмом этаже двадцатиэтажного знания банка и требовалось пройти по коридору, спуститься на лифте и выйти на улицу на задний дворик, так как курить разрешено было только там. Курилке было весело. Я быстро перезнакомилась со всеми курящими сотрудниками, которых до моего ухода здесь еще не было. И хоть мне и приходилось против воли дышать табачным дымом, зато я с пользой проводила время, узнавая последние сплетни, слушая веселые шутки и хохоча от души. Примерно месяц спустя у нас образовалась своя постоянная компания, с которой мы часто переписывались в чате договаривались, во сколько выйдем покурить, а также все вместе заходили на обед в ближайшее кафе. Всего нас было пять человек. Я Марта, Димка, Сисадмин, Олька из кредитного отдела и Марс из службы безопасности. Вообще-то СБшникам было запрещено тусоваться с простыми смертными, но Марсу было на это плевать, потому что он, по его словам, водил дружбу с самим начальником департамента безопасности. «Да чего же сильно полюбила я этих ребят? Не выразите словами!» Возможно, сказалось четырехлетнее заточение дома в декрете и отсутствие друзей. Возможно, просто потому, что они были очень веселыми и классными людьми. Но я уже не представляла, как раньше жила без этих посиделок на обеде и встреч на заднем дворике в курилке. Мы все время шутили, подкалывали друг друга и смеялись до да боли в животе. В один из дней мою подругу Марту повысили и перевели в другое крыло. Теперь мы виделись только на обеде да в курилке, в которую я по привычке продолжала оттаскаться. Хоть Марта меня об этом уже и не просила. Да и работать, не вставая по четыре часа, было тяжело. Хотелось отвлечься, развеяться и поболтать со своими новыми друзьями. Словом, я была счастлива. У меня была чудесная семья, муж, дочки, которым, кстати, очень понравилось ходить в детский сад. А теперь еще и любимая работа с классными друзьями в придачу. К тому же я неплохо зарабатывала и теперь могла позволить себе покупать дорогую косметику и одежду, не оглядываясь и не прося деньги у мужа. А он, видя, как я цвету и пахну, стал снова проявлять ко мне внимание, как к женщине. Прежние наши споры практически сошли на нет. И в нашем доме воцарился мир, покой и уют. Правда, ненадолго.